Если вырветесь из города, не бегите за пределы Василеи. Найдите место в горах. У нас есть такое место. Иди. После полуночи Беата постучалась в дом ясновидящей. Ее встретила сама Гелона. Дом был пустынен. Вся прислуга, видимо, отослана спать. Шагая по комнатам за матерью и глядя на ее сутулую спину, Биата подумала, как она постарела за эти годы, и острое чувство жалости вдруг кольнуло душу Биаты. В спальной комнате был приготовлен стол, вино, фрукты и виноград. Два кресла около стола. Они тоже знакомы Биате. Я думаю, ты ночуешь у меня? Спросила Гелона. Если так надо, так лучше. Ты пришла к матери в свой дом. И если уйдешь сразу же, это вызовет подозрение. Разве за твоим домом тоже следят? За домом, может быть, и нет. Но за тобой? Хорошо, я останусь. Долго ли милето будет сидеть в темнице? спросила Гелона, разливая в потеры вино. Потер сосуд для питья. Это я хочу тебя спросить. Скоро ли Атосса прикажет тебе увидеть в сновидениях богиню? Не надо так, Бята. Не за этим я позвала тебя. А зачем? Я хочу вам помочь. Кому вам? Тебе и царице. Я не думаю, чтобы вы оставили мысль о спасении Милеты. А о чем думает священная? Она ждет, когда вы подойдете к темнице. Вот как? Она так любит Милету. Она, если хочешь знать, даже поможет вам. Для чего ей это нужно? чтобы поймать вас и уничтожить. Я тебе верю. Но как же быть, ждать, когда Милета и Ферида сами умрут в темнице? Ты знаешь, ожидание тяжелее, чем сама казнь. Я хочу, чтобы ты поверила мне и в другом. Надо перехитрить священную. И я решила помочь тебе в этом. Я уже сказала, верю. Не думаю, чтоб ты хотела и моей смерти. Через три дня праздник Диониса. Знаю, но у нас не празднуют его. Но я могу собрать в этот вечер гостей. Скажу Атосе, что делаю это для примирения с тобой. Приглашу царицу, кадмею, тебя, Антагору и Атосу. Вдруг в дверь... Раздался стук. Гилона торопливо встала, подошла к двери. — Кто там? — Прости, госпожа, — послышался голос служанки. — Великая царица во дворе. — Зови ее сюда. Гилона подошла к дочери. — Видно, что-то случилось. — Царица никогда... — Она, вероятно, ко мне, — сказала Биата. К тебе? «Разве она знала, что ты здесь?» «Знала». «Ты встретишь ее?» «А потом выйдешь». Вошла Годейра. На ней простой темный пеплос. Голова покрыта старой шерстяной калиптрой. Она похожа сейчас на служанку. Гелона помогла царице раздеться, усадила ее в кресло. «Прости, Гелона». Что я так поздно тревожу тебя? Мне нужна Биата. Я рада видеть тебя великой в любое время. Сейчас я принесу хорошего вина. Гелона взяла пелику и вышла. Что случилось? Шепотом спросила Биата. В городе Чокея с рыбачками. Они на моих складах привезли рыбу. Они пришли, чтобы освободить Фериду и Милету. Я не знаю, что делать. Долго задерживать на складах их нельзя».